Кастор нервничал и ходил по коридорам мрачный, как корова перед жертвенным алтарем. «Да ладно же! Не может быть, чтобы она была так дорога тебе!» — пытался утешить его Аврелий. «Ах, хозяин, знал бы ты, какие у нее руки нежные, когда ласкает, и ловкие, когда запускает их в кошелек! Она ведь унесла все мои сбережения!» все исчезло вместе с самыми дорогими воспоминаниями и со всеми пряжками, которые я позаимствовал у тебя за годы почетной службы. Ничего, возместишь потерянное благодаря подарку, который тебе сделал император, — ободрил его Патриций, радовавшийся в глубине души, что воровка выбрала Галика, а не хитрого секретаря или, что оказалось бы еще хуже, нечестного управляющего. И потом на днях мы отправимся в Баи, и уж там ты найдешь способ утешиться. В термах всегда много матрон, которые охотно позволяют ухаживать за собой. Баи — городок, который называли маленьким Римом, большой термальный центр и модный римский курорт. Там находились летние резиденции самых известных личностей Рима, в том числе императора. С веками медленное и регулярное повышение или понижение почвы обрушило в море большинство римских построек. Тем не менее, руины терм и вилл римских аристократов можно видеть и в наше время. «Не в силах ждать, пока приедем в бои. У меня слишком плохое настроение». Мне необходимо как-то отвлечься, и оказалось бы очень мило с твоей стороны, если бы ты придумал мне какое-нибудь развлечение. — Что скажешь о походе в публичный дом, Кастер? Выберешь, какую захочешь девушку. Грек с возмущением посмотрел на него. — Ты явно недооцениваешь меня, хозяин, если считаешь, что какая-то простая девка из Лупонария может заменить в моем сердце неповторимую Ксению. «Ну, тогда, может, изысканная Геттера, например?» Кастер словно вернулся к жизни. «Я подумал о Цинтии, хозяин. Может, вместе отправимся к ней?» «Но это же самая дорогая куртизанка в Риме. Среди ее клиентов только министры и сенаторы». — неуверенно возразил врели, хотя уже понимал, что уступит просьбе секретаря. — Вот и прекрасно. Только пойду переодену тунику и поедем, — живо отозвался Александриец. — Конечно, ни о каком разбитом сердце и речи нет, как хотел убедить меня этот комедиант, — подумал Аврелий. А для Париса уход Ксении действительно оказался тяжелым ударом. Бедняга строил уже такие сладостные планы. И в самом деле вот уже три дня управляющий скрывался в своей комнате, словно раненое животное. И раненое животное в этот момент появилось в дверях, одетое в точно такую же зеленую, как у Кастера, тунику. Единственное воспоминание о неверной возлюбленной. Небритое, изнуренное лицо носило следы тяжелых переживаний, но в страдающих глазах читалась новая, незнакомая решимость. «Я слышал, о чем вы говорили и куда собрались. Вернетесь поздно, надо полагать». «Не беспокойся, Парис, иди ложись спать. Не нужно нас ждать». — поспешил заверить его Аврели, прекрасно зная, что думает благонравный управляющий о куртизанках и желая избежать бог знает, какого по счету выговора. — Не в этом дело, — заговорил вольноотпущенник Так в чем? — Скажи, что тебе дать? — Может, травяной настой, чтобы уснуть? — заботливо поинтересовался Патриции, не решаясь предложить хороший кубок Фалернского — ведь скромный управляющий неизменно воздерживался от вина. «Вообще-то я подумал...» — Парис покраснел, как маг, а потом произнес что-то невнятное. «Что?» — переспросил Аврелий, не поняв. Тогда Парис собрался с духом и еле слышно проговорил. «Вообще-то я подумал, а что, если и мне пойти с вами?» и в смущении опустил голову